Запись 183. -я. все таки сон о космосе. Наверное, надо рассказать и сон. Все равно я уже много наболтал. Почему бы и про сон не написать? Сон, конечно, вышел очень странный, но начать следует не с него, а с того, как я уснул. Во-первых, конечно, я не потерял сознание туда-раз-землю. Я заснул во время падения, в те секунды это мне совершенно ясно. Во-вторых, во снах мы не чувствуем вкусов и запахов, а многие детали недоступна для рассмотрения. Может быть, логичнее было бы назвать то, что со мной случилось, не сном, а видением, но ведь и видение подразумевает в первую очередь получение визуальной информации. Очень похожее состояние я переживал, когда ловил случайные воспоминания Андрюши, Бори или Ванечки. Я бы назвал это погружением, но так как я не знаю, куда мы с Ванечкой погрузились, то это выходит неточно. Придется все таки остановиться на том, что это был сон. Сон Приемлемое, хотя и не точное название для состояния, когда человек не владеет своим телом, не осознает происходящего и видит нечто, чего нет в реальности, или то, что в реальности иное. И начался мой сон с того, что я был Ванечкой. Теперь я знаю, то, что Ванечка показал мне, он сам увидел много лет назад. Далее я буду говорить о нем в третьем лице, хотя я ощущал себя внутри, а не снаружи. Однако в данном случае, мне кажется, более оправданным рассказать все именно так, потому что скоро, очень скоро, речь пойдет обо мне. Ванюшке было семь, и он сидел в поле под ярким жарким солнцем. Он любил свою деревню, и маму, и папу, и совсем маленького еще братика. Мама послала его за хлебом. Он долго шел по пыльной дороге, а в магазине ему дали мармеладку, потому что он молодец. Ванечка возвращался домой. По правую руку от него раскинулось широкое пшеничное поле, такое золотое, как будто это взошли не колоски, а лучи, сброшенные на землю солнцем. Ванечка, конечно, не удержался, хотя его ждали дома. Он свернул с дороги и погрузился в это поле, как погружаются в воду. Ванечка был еще совсем мал ростом, а от того колосья доставали ему почти до самой макушки. Они хлестали его по щекам, больно впивались в кожу, но Ванечке вовсе не казалось, что они злые эти колосья. Под мышкой Ванечка держал батон хлеба. Он уже знал, что из пшеницы получается хлеб. Значит, и из этих колосков сделают много таких батонов. Тогда Ванечка купит их в магазине и принесет домой. Поле под солнцем было совсем безмятежным и золотым. Мама говорила Ванечке не гулять без панамки в такие жаркие дни, но панамку он потерял и ничуть о ней не пожалел. В поле все колоски стали горячие, жужжали какие-то жуки, редко-редко на синем безоблачном небе появлялись черные моски. Птицы, когда птиц не было, Ванечка подбирал с земли камушки и кидал их в небо, чтобы разогнать эту яркую, режущую глаза синеву. Иногда камушки падали прямо на него. А иногда он вовсе не знал, куда они девались. Ванечка разговаривал сам с собой, он пел себе песенки и рассказывал стишки. Все это ему ужасно нравилось. Он говорил: "Вот вырасту и стану делать такой хлеб из вас". Он говорил: "Вы тогда у меня посмотрите, как это". «Колодца так сильно. Он говорил: "А меня мама дома ждет обедать". Он говорил: "Приедет большая красная машина и всех вас уберет». И Жуков очень много туда тоже попадет». В общем, Ванечка много чего говорил. А когда легкий, ласковый ветерок все таки проходился вокруг своей мягкой лапой, Ванечка смотрел, как пшеница волнуется, будто это такое желтое море с такими почти настоящими волнами. В конце концов он устал, сел посередине поля, примяв колосие, откусил мягко нагретого солнцем хлеба. Голоса и голоски, которые он слушал, почти не донимали его. тоненькие густые все они утихли никто наконец ни о чем не просил а то весь день дай мне дожить до дня ее рождения Дай немного денег мне так нужно пусть он умрет. ненавижу хочу собаку буду хорошим мальчиком прости меня накажи меня пусть он меня полюбит пусть она без меня не страдает Как же хочется новый комод или диван, или телевизор, или полететь в космос. У кого какие голоски, Ванечка не знал. Он к ним привык, но иногда ему становилось жаль тех, кто так с ним говорит, а его не видит. А то бы ничего не просили. У Ванечки всё равно бывают только деньги на хлеб и сам хлеб. Но есть голоски, которые просят и хлеба. Им бы он помочь мог, да только Ванечка не знает, где они. Он везде искал, и дома, и на улице, особенно тщательно под кроватью, потому что голоса и голоски часто приходят к нему, когда он засыпает. Может, они в подушке? Он вытащил подушку из наволочки, а потом разрезал ее ножницами. Там оказались только пёрышки, лёгкие, белые. Они летали по всей комнате и ничем не были похожи на глазки. Ванечка о голосках всем говорил, но никто ему не верил. Мама чувствовала себя расстроенной, когда Ванечка рассказывал, и он перестал. Тогда мама стала говорить: но хоть голоса не слышат, уже умница". Ванечка знал, что мама очень его любит. Однажды, конечно, Ванечка играл со спичками и случайно поджег сарай. Тогда мама не любила его, но всего лишь до ужина, а за ужином он подавился костью от селедки, Долго кашляла мама, снова его полюбила. Сейчас Ванечке Захотелось поджечь поле. Так бы он спас все колоски. Красная машина тогда не приедет и не порубит их, и колоски будут все свободны, не станут хлебом, а останутся самими вот собой, такими, какими их создал Бог. Про Бога некоторые в деревне говорят. В деревне говорят, что у Бога холодный нос, и он все знает, почему так говорят. Этого Ванечка не понимал. Он спросил у папы, и папа ответил. А они уже и сами не помнят. Это все о червивых временах. Нечего и задумываться, даже вредно. Ванечка так и не понял, почему думать о Боге вредно. А как бы поле горело, охваченное огнем, стало бы рыжим, а черный дым пролег бы между землей и небом. Красиво. Ванечка ел хлеб и смотрел на небо. От жаркого солнца ему захотелось спать, и одновременно с тем заболела голова. Я думаю, он получил солнечный удар. С маленькими детьми-то случается так легко. Потом Ванечка понял, что съел половину батона, и теперь ему обязательно надо идти обратно. В кармане есть еще монетки, чтобы купить полбатона хлеба. Теперь все начнется заново. Опять пыльная дорога и магазин, и мармеладка. Зато хлеба Ванечка принесет столько, сколько нужно, и совсем не меньше. Он поднялся Голова у него закружилась, пришлось упасть обратно. Ванечка лежал в поле, раскинув руки и смотрел в синее небо. Колосья пшеницы кололись, будто кусались за то, что Ванечка их примял. А те, что остались целыми вокруг него, склоняли к нему свои головки, словно врачи над пациентом, лежащим на операционном столе, видал Ванечка и такие сны. Ванечка хотел что-то им сказать, но уже очень устал. Он закрыл глаза, И увидел меня. За много лет до нашей встречи он увидел меня через много лет после нашей встречи. Так странно. Сначала, будто со стороны, Ванечка меня еще не знал, но знал, что узнает. Я сидел за пустым столом в странном месте, таком светящемся и разноцветном. Он видел меня всего пару секунд чьими-то глазами, откуда-то сбоку, а потом стал мной. Далее я буду вести повествование В настоящем времени, от самого себя из будущего, чтобы стало понятнее, как я все ощутил. Вокруг меня шумно и странно, как всегда бывает после победы. Я очень устал, но что-то держит меня в этом странно освещенном зале. Больше всего на свете мне хочется остаться одному, затянуть на горле ружейный ремень и попрощаться с этим днем, по крайней мере, до завтрашнего утра. Я думаю, забавно. до чего же ж алкоголиком я мог бы стать? Но на столе передо мной стоит только стакан апельсинового сока и торт, настоящий, красивый торт с кремом. Нынешний я с радостью бы съел такой торт, пусть даже это очень вредно для зубов, и надо во всем соблюдать меру, особенно в потреблении сладкого. А вот во сне торт остается нетронутым, даже шоколадные капельки на нем. Взрослому мне Совсем не хочется есть. Я сижу в этом странно освещенном месте, разноцветном, ярком и в то же время исколеченном. Сквозь дыру в крыше внутрь заглядывают звезды. впрочем, куда менее яркие, чем разнообразные источники света вокруг. Я знаю, что мы здесь ненадолго и знаю, что завтра мы улетим. Я устал, но работа сделана хорошо. Всюду в городе куда ни глянь, следы разрушений, паника. Но это временное состояние, пусть и печальное. Мы улетим. Останется армия для поддержания порядка, а следом начнется другая жизнь. Потихоньку следы войны будут убраны, затянутся шрамы. Конечно, многое изменится. Общество ломается сложно, как кость, но если зафиксировать его правильно, все срастется. Здесь мне почти хорошо, ведь сегодня я не делал вещей, которые делать по-настоящему тяжело. за которые я так сильно себя ненавижу, и без которых в то же время не обойтись. Нет, таких вещей я не делал. Хорошо, что я не делал их сегодня, но завтра, может быть, мне придется. Поэтому мне не хочется пить сок и есть торт. На сцене я вижу Борю. Он в расстегнутой шинели, залитый разноцветным светом, играет на фортепиано. В голове у Бори дыра, череп пробит, влажно поблескивает мозг. С одной стороны, его шинель заleta черной кровью, вязкие темные капли еще падают на плечи, когда Боря берет особенно резкие аккорды. Он играет Катюшу, песню, будто бы совершенно не неподходящую для фортепианного исполнения. Боря играет быстро, задорно, его пальцы невероятно ловко скачут по клавишам. Иногда он наклоняется низко-низко, иногда наоборот, весь выпрямляется, будто примерный ученик музыкальной школы, но руки его пляжут над клавишами все с той же горячностью и страстью. И до чего у него выходит артистично. На крышке фортепиано стоит бутылка водки с красной этикеткой и кусок торта на маленькой тарелочке. Иногда Боря поглядывает на бутылку и торт с предвкушением и делает это вычурно, поклонски, гротескно и артистично. Песня льется из-под его рук свободно и звонко. Он явно наслаждается своей игрой. Мне тоже нравится, как у него получается. И все таки я думаю, до чего это плохая идея. Люди здесь перепуганы. Это их планета, а мы чудовища, привезенные сюда специально для того, чтобы разрушать. Может, здесь раньше был танцевальный клуб или театр, или бар? Я не очень разбираюсь в местной культуре. Сегодня людям совсем не до праздника, хотя судьба у этой планеты куда более завидная, чем у многих других. Среди молодых девочек и мальчиков, которым здесь самое место, есть и люди старшего возраста. быть может, они оказались здесь случайно, прятались или забрели сюда в прострации, которая наступает, когда основная часть представления, как это называет Боря, окончена. У многих есть ранение. За столиком рядом с моим сидит женщина, из чьей щеки торчит крупный осколок стекла. Она смотрит на сцену как зачарованная. Шок не дает ей осознать ни боль, ни страх. Я хочу ей помочь, но она отшатывается от меня. Прикрывает осколок ладошкой, словно бы он ей нужен, дорог и необходим. Если присмотреться, здесь вообще много крови. Я надеюсь, по крайней мере, что трупы уже вынесли. Боря подбивает в песне последний аккорд, встает и по-клоунски раскланивается. Его милое, очень симпатичное лицо, залитое кровью, ухоженная прическа, испорченная дырой в черепе, испачканная шинель, блестящие ботинки. До чего кабареш он выглядит? будто красивый актер после спектакля, в котором его персонаж трагически погибает. Боря берет бутылку водки, с треском откручивает красную крышечку и делает долгий глоток. Все это, как Боря любит говорить, искренняя игра на экспорт, аврорианская экзотика, архаичная, с земляным привкусом, но в достаточной степени комедийная. Я вздыхаю. Боря садится на край сцены, хватает торт, поклонски перемазавшись кремом, откусывает кусок. На белый крем капает красная кровь. все Всё очень похоже на абсурдный сон. "Товарищи", говорит Боря, в три укуса закончив с тортом. "Благодарю за теплый прием». Он вытаскивает из кармана сигарету, самую простую аврарийскую сигарету, тоже очень архаичную. Наклоняется к кому-то в первом ряду всем телом, с сигаретой в руках. "Эй, красотоле!" до ганьку не идётся. Ему подкуривают, и Боря, затянувшись, говорит: "Никогда не привыкну к этим автоматическим переводчикам. Вдруг мои слова сейчас для вас звучат как-то неточно, вдруг потеряется соль, шутки. Не знаю, не знаю. Легче, как старые добрые времена, не понимать друг друга, ни хрена". Сигарету Боря тушит рану в голове, прямо об обнажённый мозг, Раздается шипение, красная корык летит Боре за спину. Он говорит: "Есть у меня один знакомый, Эдик, любит эту байду про эволюцию. Эволюция набор случайностей, выглядящий как осмысленный процесс. И вся такая хуета подобная. Я думаю о том, как крепко ремень обхватывает горло. Есть моменты перед самым финалом, финалом чего? Когда кажется, что ты все таки можешь умереть. Эти моменты мои любимые. Знаете, почему люди такие извращенцы? Потому что они обезьяны." Обезьяны ужасные извращенцы, а люди разноцветные ебливые обезьянки. Вот произошли бы мы от котов или от енотов. Эти не такие извращенцы. Но не от летучих собак ни в коем случае. Эти самые извращенцы, отсасывают сами у себя. Никогда не видел более самодостаточных личностей. Вообще, чем существо социальнее, тем оно ебливее, а чем территориальнее, тем агрессивнее. Люди Существа социальные и территориальные, поэтому все мы озабоченные убийцы. История в целом такая. Не я это придумал. Наука, Маттео. Вообще я обученный, дрессированный. Я много чем могу вас различить. Я цирковой. Боря надавливает пальцем на свой мозг, дергает уголком губ. Запрограммирован на это. Он замолкает. Какое-то время болтает ногами, и разноцветно блестят блики на его ботинках. А вот мой товарищ У него сегодня день рождения. Мне кажется, что софиты сейчас ослепят меня, но некому их направить, хотя Боря безусловно оценил бы подобный ход. «Да и не товарищен, если честно, говорит Боря со смехом. И родиться бы он тоже не хотел. С моим рождением все в мире стало хуже. Я хочу сказать: "Не надо, замолчи", но я не могу этого сказать. Меня охватывает стыд. Мне кажется, что Боря расскажет обо всем, что я сотворил в своей жизни, о неких чудовищных вещах, которые я даже не называю. В этом ужасе, куда больше ненависти к себе, чем объективной правды. Честь меня знает, что Боря только дразнится, а еще что он волнуется, пытается меня подбодрить. «Бедняжка обладает таким чувствительным складом души", говорит Боря. Но он очень верный. Он за все хорошее и против всего плохого. Боря пьет еще водки, а я так же, как он, залпом выпиваю свой апельсиновый сок. Страшно вам? Не слышу. Мы очень страшные, совсем особенные, экзотические машинки для размножения и уничтожения. Расскажу вам историю не то про размножение, не то про уничтожение. Некоторые люди, не будем показывать пальцем, должны заткнуть ушки, потому что в этот момент в мозг мне В анцеице вой сирены оповещения. Боря тут же вскакивает на ноги, лицо его выражает радость и предвкушение, а потом вдруг все экраны вокруг зажигаются. Я понимаю, как их на самом деле много. Некоторые разбиты, но теперь и они оказываются. Выхвачены ярким светом, на многочисленных белых полотнах горят красные буквы. Как дела, космос? Бешено воет сирена. Боря улыбается, зло и азартно. Красный свет ложится на его раскрашенную кровью голову и делает розовыми безупречно белые зубы. Я быстро, нервно, бесполезно вытираю салфеткой стол и встаю. Пошли, Боря. Вот это день рождения. Вот это день рождения. Всюду горят одни и те же слова: как дела, космос. А потом свет наоборот гаснет, и мы оказываемся в полной темноте. Это все. Конец сна. Он обрывается так внезапно, но Наиболее загадочно для меня собственное состояние, собственное ощущение. Все в мире стало хуже из-за моего рождения.